Глава 20. В небольшом кабинете Зеленодольского отделения полиции находились двое: следователь Муромцев и старший инженер путей сообщения Якобсон. Роман Мирославович расположился за старым письменным столом и внимательно смотрел на инженера. Тот с гордым и недовольным выражением лица сидел на скамье у стола, выпрямив спину и закинув ногу на ногу. На Якобсоне была темно-зеленая форма инженера-путейщика, фуражку он держал в руках. Роман Мирославович положил перед собой лист бумаги и обратился к задержанному. «Густав Иванович, для начала расскажите мне о своих родителях». Якобсон удивленно поднял брови. «О родителях? Это здесь при чем? Зачем вам?» «Отвечайте на вопрос, пожалуйста». Учтиво ответил Муромцев. «Хорошо, как хотите». Мать моя Анна Якобсон, в девичестве Свенсон, была женщиной тихой и робкой из бедной семьи. Вышла замуж совсем юной девушкой из-за моего отца, Йохана Якобсона. Йохана, переспросил Роман Мирославович. Да, Иван, по-вашему, значит. Отец служил в императорской армии в чинике капрала. Он был жёстким человеком, иногда даже жестоким. Удое крупное лицо инженера, до этого бывшее бледным, порозовело. Говорил он отрывисто, резко и громко, словно делал доклад командиру на поле сражения. И в чём выражалась его жестокость, поинтересовался Муромцев. Он был человеком простым и грубым, как любой военный, продолжил Якобсон. Вся его жизнь была подчинена лишь одной цели выбиться в люди любой ценой. И всё, кто эту цель не разделял или по его мнению прикладывал недостаточно усилий для её достижения, испытывали на себе его гнев. В первую очередь это были моя мать и я с братьями. Затем шли его подчинённые. Он привык кричать на них, да и дома тоже на всех орал, особенно на матушку. Якобсон достал трубку, которую ему вернули сердобольные надзиратели, и вопросительно посмотрел на сыщика. Муромцев кивнул, и инженер принялся набивать трубку табаком из кесета с вышитыми золотыми буквами «Ж-Йод». Прикурив от предложенной спички, инженер продолжил. Отец был завистливым человеком. Он всегда завидовал тем, кто более его преуспел по службе. Однако объяснял это не их старанием, а лишь хитростью, подлостью или заблудством. И завидовал он вышестоящим в той же мере, в какой испытывал презрение и даже отвращение к нижним чинам, в особенности к солдатам. Якобсен дёрнул плечами и глубоко затянулся. Комната наполнилась едким сизым дымом. Моромцев поднялся и открыл форточку. Инженер усмехнулся и закашлялся. Так за что же он ненавидел простых солдат, спросил Муромцев. Не только солдат, господин следователь, вообще всех, кто был ниже его по происхождению или социальному положению. Это и крестьяне, и рабочие. Но более всего он полуобезьян презирал. Кого? Полуобезьян? Ну да. Он часто выпивал по вечерам и любил мне рассказывать про теорию Дарвина. Он как-то её по-своему понял. По лу обозьянами отец называл саамов, карелов, финнов, лапланцев и прочую чуть шваль, как он любил повторять. Говорил мне всё время, мол, мы, сынок, нормальные люди, произошли от Адама и Евы и духа Господа Пресвятого, а это шваль чухонская от обезьян. Ещё любил повторять, что мы из рода ярлов вышли, из древней знати и всегда должны помнить об этом. А вся эта шваль, потомки рабов-тралов. Поэтому к ним и отношение такое. Якобсону выбила каблук башмака, пепел из трубки на пол и сунул её в кисет. Затем насмешливо посмотрел на Муромцева и сказал: "А ещё отец боготворил короля Оскара II. И бывало после очередной порции бреннивина вставал под его портретом, что висел у нас в столовой". И на весь дом пел сиплым голосом национальный гимн. Я так понимаю, заметил Роман Мирославович, ваш отец сильно пил. Сильно не то слово. Он быстро скатывался в адскую пропасть пьянства, стал поколачивать мать да и старшим братьям попадало. Отец поднимал на нас руку по любому поводу, требовал беспрекословного подчинения. Меня, правда, он почти не бил. Вся его злость доставалась матери, а потом он полностью переключился на братьев. "Но почему же?" спросил Муромцев, закрывая форточку. "Дело в том, что мои старшие братья решили зарабатывать на жизнь торговлей, вместо того, чтобы пойти по стопам отца, как он рассчитывал. Он их возненавидел за это и вскоре перестал с ними общаться. Думаю, они были только рады этому". Тогда все свои надежды отец возложил на меня. Он меня любил по-своему и надеялся, что я стану достойным продолжателем нашего знатного рода. Но всё закончилось плохо. Однажды на службе он за провинность избил солдата Финна, и тот умер в больнице. Отца лишили звания и наград и осудили на долгий срок. Наша семья оказалась на грани нищеты. От потрясения у матери случился нервный срыв, и её определили в больницу для умалишенных. Честно говоря, я тогда тоже думал, что сойду с ума от всех этих несчастий, свалившихся на нашу семью. Что же с вами стало? поинтересовался Муромцев, не поднимая головы. Роман Мирославович записывал каждое слово инженера со стуком, макая перо в чернильницу. «Меня отправили в кадетский корпус инженерных войск», — продолжил Якобсен. «Я думаю, это спасло мне жизнь и определило дальнейшую судьбу». «У меня еще один вопрос о вашем отце. Как вы к нему относились?» «Как относился?» «Это была странная мозаика чувств. Любовь и уважение в перемешку с ненавистью и презрением». Он с такой силой вдолбил мне в голову свои принципы, что я никак не мог их вытравить из себя. А как сложилась ваша дальнейшая судьба? спросил Муромцев, беря из стопки новый лист бумаги. Якобсен поднялся, сделал несколько наклонов вперёд и назад и подошёл к окну. На улице шёл небольшой дождь, и мелкие капли медленно стекали по грязному стеклу, засиженному мухами. А дальше судьбе было угодно, чтобы я поехал в Россию. Я тогда был на скромной должности, и вдруг меня неожиданно пригласили поработать в качестве специалиста по прокладке железнодорожных путей на севере страны, в Карелии. Я отченно обрадовался этому назначению, ведь мне давали хорошую должность и жалование. Оказалось, что у меня есть способности к изучению языков, И вскоре я уже мог немного говорить по-русски. Однако к моему большому разочарованию меня назначили не начальником строительства, а лишь заместителем. А начальником надо мной поставили жалкого никчёмного пьяницу Ерохина, спросил Роман. Да, Ерохина, скривив губы, словно сплюнув, ответил Швед. Это был самый настоящий потомок обезьяны. про которых говорил отец, из какого-то болотного народа Мокши. Да он и похож был на обезьяну, к тому же пил беспробудно. И вот этот полуобезьян стал моим начальником!» Якобсен повысил голос и повернулся к Муромцеву. «Я сделал блестящий проект дороги через болото, подготовил материальное снабжение, а этот Ерохин полностью провалил кадровый вопрос». Он никак не мог найти рабочих на строительство и за это постоянно получал нагоняи от начальства. Конечно, он не хотел признавать свою некомпетентность и во всём винил меня. Я же в свою очередь не мог завербовать местных рабочих, так как ещё плохо говорил по-русски. Тогда он предложил мне совершенно дикую идею набрать рабочих из числа местных обезьяньих потомков, карелов и саамов. Тупее, безграмотнее и ленивее людей в целом свете не найти, поверьте. Естественно, ни о какой качественной работе и речи быть не могло. Они только ломали оборудование и воровали. «Евлар!» Инженер почти срывался на крик, сминая свою рубашку в бесформенный зеленый комок. «Густав Иванович, успокойтесь», — сказал Муромцев, вставая из-за стола. «Успокойся! Да я как вспомню этого Ерохина, так притушить его хочу!» как тут успокоиться. Ведь это он привёл строительство к катастрофе. Выговоры из Петербурга летели один за другим. Я, разумеется, был уверен в том, что он свалит всё на меня. И однажды убедился в этом, подглядев в письмо, которое он пьяным забыл на столе в кабинете. Он во всём винил меня. Но я всё же решил как-то исправить ситуацию, чтобы потом с чистой совестью, если дело дойдёт до суда, сказать, что приложил все усилия. Я приказал всех рабочих переселить в огороженный барак и ввёл для них сухой закон. Если бы вы знали, сколько там было поколеченных из-за пьянки. Я беспощадно увольнял за малейший запах алкоголя. Якобсен бросил смятую фуражку на стол, упёрся на него руками и продолжил. Вот только ничего это не изменило. Они по-прежнему ходили как пьяные. Я ничего не понимал. И тогда обратился за помощью к тамошнему шаману Войту. Он был у них кем-то вроде духовного лидера и казался мне человеком образованным. Он-то мне и сказал, что эти полуобезьяны жуют сушёные мухоморы, либо зелье из них варят, а нас дурачили, что это сушёные яблоки или чай. Вот как удивлённо спросил Муромцев, закуривая папиросу. Что же дальше? Как вы поступили? Как я поступил, очень просто. Я устроил засаду на этих поедателей мухоморов и рано утром подстёрёг одного в лесу. Это был крепкий сам, как сейчас помню. Он сбежал из барака и набрал полную котомку этих грибов. Я попытался схватить его и строго наказать за нарушение моего приказа, но негодяй стал отбиваться. а потом вдруг выхватил из-за пояса топор. Он хотел меня убить. Что произошло дальше? Я хоть не из слабаков, но все же не силен в рукопашном бою. Мы схватились и стали бороться. Он прижал меня к земле, и я подумал, что теперь мне точно конец. И тут я вдруг неожиданно почувствовал прилив сил. Это была словно ярость берсерка — в которую впадали мои героические предки-викинги. И что говорить, мой папаша? Эта ярость ослепила меня, будто какой-то ярко-красный туман. Когда я пришел в себя, то был весь в крови, в руках у меня оказался топор, а несчастный Саам был разрублен на куски. Муромцев налил в стакан воды и протянул его Якобсену. Тот, глядя куда-то вдаль, выпил воду залпом. Руки его тряслись. Посмотрев на Романа Мирославовича блестящими от слёз глазами, он с жаром сказал: "Поймите, я тогда впервые в жизни почувствовал власть. А это это было ощущение полного контроля над собой и людьми вокруг. Чувство удовлетворения и спокойствия охватило меня. Я никогда так хорошо себя не чувствовал. Отрубленные руки и ноги Саама я выложил на тропинки в болотах, наподобие шпал, которые это тупое создание так и не могло уложить, а изрубленное тело и голову утопил в трясине. Он поставил стакан на стол и мурмцев отметил, что рука его больше не дрожит. Наоборот, Якобсон казался бодрым и собранным, глаза его горели. Через какое-то время продолжил инженер: "Я понял, что пропавшего Саама никто не ищет, ведь Ерохин провалил учёт, и в списках личного состава был полный бардак. Мне ужасно хотелось испытать это прекрасное ощущение власти, всемогущества. Я не смог противиться этому желанию. да и не хотел. Поэтому вскоре взял уже двух карелов с собой в лес. Сказал, что идём на разведку. Эти тупые животные так ничего и не поняли. Я отошёл с ними подальше в лес и зарубил обоих, как у вас говорят, с чувством, с толком, с расстановкой. В моей костяной дороге прибавилось ещё 8 новых шпал. Якобсон стал ходить из угла в угол по полутёмному кабинету. Было видно, что он давно хотел кому-нибудь рассказать об этом. Чернильница опустела. Муромцев бросил перо на стопу исписанных страниц и устало откинулся на скрипучем стуле. Я почувствовал то, что я делал не просто месть этим мерзким получеловекам, продолжил свою исповедь Якобсон. Это месть За всю ту несправедливость, что случилось со мной и моей семьёй, и этой местью я восстанавливал торжество справедливости само мироздание даже. Но как я ни старался уменьшить поголовье этого скота, отравлявшего нашу жизнь, его не становилось меньше. Они пребывали без конца, позарившись на еду и жалование. и никто не замечал их исчезновения. Моя дорога продолжала расти, увы, только среди болот, ибо русскийальская дорога под управлением бестолкового Ерохина строилась только на бумагах. Но однажды карелы перестали прибывать на строительство. Кончились, наверное. В общем, вместо них стали присылать русских рабочих. Я был в тупике. И тогда мне пришла другая идея. Мало изничтожать тварей, надо извести самого их вожака, Ерохина. Его нельзя было просто расшпалить, как Карелов. Уж больно он заметная фигура. Требовалось замкнуть цепочку, если я не хочу прозибать в этих болотах до скончания века. И я решил споить его. Для чего стал покупать на своё жалование местную брагу, ставил её вёдрами каждый день, понадежде, что тот помрёт от белой горячки. Но а его ничего не брало, даже здороветь стал сатанокса. Тогда я захотел его отравить и пошёл к старому знакомому войту за снадобьем. Однако он предложил более хитрый и интересный план. Не убийство, а полное безумие. Этот знахарь дал Ерохину травак якобы от пьянства, но на самом деле они давали полный контроль над его сознанием. И когда он впадал в забытьё, я ему говорил, что это он убивал людей в лесу. Якобсон устало вздохнул и присел на скамью. Дальше дело оставалось за малым. Я как бы невзначай сказал одному местному охотнику о странных огоньках в лесу. Тот решил проверить и наткнулся на мою костяную дорогу. На Ерохина не сразу вышли, потому что вы так и не догадались, что означали эти шпалы. Ведь кости, пролежав целую зиму, сгнили, а часть их растащили звери. Моя идеальная дорога превратилась в обычную тропинку с костями. Когда же Ерохина упрятали в лечебницу для умалишённых, Я, разумеется, занял его место и, наконец, закончил железную дорогу. Меня с повышением перевели в Петрозаводск, а затем и сюда, под Казань. — Скажите, Густав Иванович, а вам эти убитые саамы с карелами не снились? — спросил Муромцев. — Нет, конечно. — С чего? Только отец иногда снился и говорил, что меня обязательно найдут.